Арабелла, да все тот же Синколь Ягас из Кадиса, отважно захваченный капитаном Бладом и переименованный им в честь некой дамы из Барбадоса Арабелла Вишеп, воспоминание о которой всегда служило ему путеводной звездой и обуздывало его пиратские набеги рабелла быстро шла в западном направлении, стремясь догнать остальные корабли капитана Блада, опередившей ее на целый день пути, и где-то в районе 19 градуса северной долготы и 66 градуса западной широты была замечена фрегатом Атровида. Фрегат повернул, лег поперек курса Арабеллы и открыл сражение — дав залп по ее клюзам. Командир испанского фрегата Дон Винсенте де Кассанегра никогда не страдал от сознания собственной ограниченности и в этом случае, как всегда, был побуждаем к действию неколебимой верой в самого себя. В результате произошло именно то, чего и следовало ожидать.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 Подойдя ближе, так изрешетила картечью такелаж от ревида, что фрегат уже не в состоянии был бы спастись бегством, если бы даже благоразумие подсказало дону Винсенте такой образ действий. Наконец, приблизившись уже на расстояние пистолетного выстрела, Арабелла бортовым залпом превратила стройный испанский фрегат в беспомощно ковылявшую по волнам посудину.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 Сложившееся у капитана Блада мнение ни в коей мере не претерпело изменений к лучшему, когда, исследуя судовые документы, он обнаружил среди них письмо испанского адмирала, дона Мигеля де Спиноса и Вальдес, и узнал из него о полученных дону Винсента наказах. Письмо предписывало дону Винсенту, как можно быстрее присоединиться к эскадре адмирала в бухте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 не предпринимает никаких мер, чтобы положить конец дьявольской деятельности пирата-блада в испанских водах. Вследствие этого мы вынуждены применить репрессалии и получить известную компенсацию за все убытки, понесенные Испанией от руки этого дьявола Флебустиера. Загнав обезоруженных испанцев в трюм, всех, кроме неосмотрительного Дона Винсента, который под честное слово был взят на борт Арабеллы, капитан Блат отрядил часть команды на Атровиду, залатал ее пробоины и повел оба корабля юго-восточным курсом к проливу между Аннегадой и Виргинскими островами. Изменив столь внезапно курс, Блат не приминул в тот же вечер дать тому объяснение, для чего в большой капитанской каюте было созвано совещание, на которое он пригласил своего помощника Волверстона, шкипера Питта, канонира Огла и двух представителей от команды. Один из них по имени Альбин был француз. Его присутствие обуславливалось тем, что французы составляли в то время примерно одну треть всех корсаров, находившихся на борту Арабелла.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 Вот почему я считаю, что это нас к чему-то обязывает, не будучи ни патриотами, ни альтруистами, как явствует из слов Волверстона, мы, тем не менее, можем предупредить население и оказать ему помощь как наемники, услуги которых оплатит гарнизон, ибо он, несомненно, будет рад нанять нас, и таким образом мы исполним свой долг, не упустив при этом и свои выгоды. Последний аргумент решил спор в пользу Питера Блада. На заре, миновав пролив, корабли легли в дрейф у южного мыса острова Горда по правому борту, не более как в четырех-пяти милях от него. Море было спокойное. Капитан Блад приказал спустить на воду шлюпки сатровиды, и команда испанского корабля поплыла в них к берегу, после чего оба корабля продолжали свой путь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 Правитель подветренных островов, чья губернаторская резиденция находилась на Антигуа, только что уселся за обеденный стол в обществе миссис Коуртни и капитана Маккартни, ему к немалому его изумлению было доложено, что капитан Блатт высадился в бухте сан жон и желает нанести визит его в высокоблагородие. Полковник Коуртни...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 чтобы такой отъявленный негодяй, за голову которого объявлена награда, имел наглость явиться днем с визитом к губернатору английской колонии, от подобного известия капитан Маккарт не онемел и окончательно утратил способность что-либо осмыслить. Мистер Айвис пригласил в просторную, прохладную, довольно скудно обставленную комнату высокого, худощавого мужчину, весьма элегантно одетого в светло-коричневый парчевый кафтан. Крупный драгоценный бриллиант сверкал в великолепном кружеве пышного жабо, бриллиантовая пряжка поблескивала на шляпе с плюмажем, которую этот господин держал в руке. Большая грушевидная жемчужина покачивалась под мочкой левого уха, тускло мерцая среди черных локонов парика. Гость опирался о черную трость с золотым набалдашником. Он был так не похож на пирата, этот щегольский, одетый господин, что все в молчании уставились на его бронзовое от загара продолговатое гробоносое лицо с сардонической складкой губ и холодными синими глазами. Все больше и больше изумляясь и все меньше веря своим органам чувств, полковник, наконец, спросил беспокойно дернувшись на стуле «Вы, капитан Блад?» Гость поклонился. Капитан Маккартни ахнул и пожелал, чтобы его разразил гром. Полковник произнес «Черт побери!» Его бесцветные глаза совсем вылезли из орбит. Он бросил взгляд на свою бледную супругу, потом поглядел на макартни и снова воззрился на капитана Блада. «Вы, храбрый мошенник!» — Храбрый мошенник, черт побери! — Я вижу, что вы уже слышали обо мне. — Слышал, но все же не ожидал, что вы способны явиться сюда. Вы же не для того пришли, чтоб сдаться мне в плен. Пират не спеша шагнул к столу. Маккартни не невольно встал. — Прочтите это послание. Оно вам многое объяснит, — сказал Блат и положил перед губернатором письмо испанского адмирала. Волею судеб оно попало в мои руки вместе с джентльменом, которому было адресовано. Полковник Коуртни прочел, изменился в лице и протянул письмо о Картни. Затем снова поглядел на капитана Блада, и тот, как бы отвечая на его взгляд, сказал, «Да, я явился сюда, чтобы предупредить вас и в случае необходимости сослужить вам службу». «Ну нет». — Службу? Какую? Боюсь, что вас будет в этом нужда. Ваш смехотворный форт не выстоит и часа под огнем испанских орудий, после чего эти кастильские господа пожалуют к вам в город. А как они себя ведут в подобных случаях, вам, я полагаю, известно. Если нет, то я могу это описать. — но разрази меня гром, — воскликнул Маккартни. — Мы же не воюем с Испанией.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 И дон Мигель, вероятно, оповещен об этом тоже. В вашем гарнизоне всего 200 солдат, а ваш форт, я уже сказал, старая развалина. Я привел сюда большой, хорошо вооруженный корабль и две сотни таких вояк, равных, которым не сыщется во всем Карибском море, а, может быть, и на всей планете. Конечно, я проклятый пират».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 Полковник говорил решительно, он больше не колебался. «Вольному воля, спасенному рай!» — произнес философски настроенный капитан Блат. Он вздохнул и встал. «Если это ваше последнее слово, то разрешите пожелать вам приятного окончания сегодняшнего дня. Я же отнюдь не расположен попасть в руки карибской эскадры». «Никуда вы отсюда не уйдете!» — Резко, — сказал полковник. — Что касается вас, то мне мой долг тоже ясен. Маккартни, стражу! Ну — Ну-ну, не валяйте драка, полковник, — блат жестом остановил макартни Прошу меня не учить, я обязан исполнить свой долг. Неужто ваш долг призывает вас так подло отплатить мне за ту весьма ценную услугу, которую я вам оказал, предупредив о грозящей опасности? Подумайте-ка хорошенько, полковник. И снова супруга полковника выступила в роли адвоката капитана Блада, выступила решительно и страстно, отчетливо понимая, что в этот момент было единственно существенным и важным. Доведенный до отчаяния полковник снова упал на стул. «Но я не могу! Не могу я вступать в сделку с бунтовщиком, с изгоем, с пиратом! Честь моего мундира нет!»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 Форт Бей узкий залив глубиной около двух миль и не больше одной мили в самой своей широкой части, напоминал по форме бутылку. Вдоль горла этой бутылки тянулась длинная песчаная банка, выступая из воды во время отлива и деля пролив на две части. Пролив к югу от этой банки был доступен лишь для самых мелководных судов. узкой же северная часть, у входа, в которую бросила якорь Арабелла,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 Вся его артиллерия состояла из дюжины допотопных пушек и полудюжины кулеврин, бивших самые большие на две тысячи ярдов тех самых орудий, о которых столь презрительно отозвался капитан Блат. Эти пушки он прежде всего и заменил дюжиной более современных с борта Атревиды. Не ограничиваясь этим...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 получил возможность проникнуть в тайны пиратских методов обороны и постичь причины их успехов. Для возведения этих земляных укреплений капитан Блат отрядил сотню своих людей, и те, обнаженные по пояс, принялись за работу под палящим солнцем. В помощь им он пригнал сотни три белых и столько же негров, жителей Сан-Джона, то есть все трудоспособное мужское население, и заставил их рыть Возводить брустверы и забивать землей туры, которые по его приказу должны были плести из веток женщин. Остальных своих людей он послал резать дерн, валить деревья и подтаскивать все это к возводимым укреплениям. До самого вечера кипела эта работа, и мыс походил на муравейник. Перед заходом солнца все было закончено. Губернатору казалось, что на его глазах совершается чудо. За шесть часов, по воле Блада и по его указаниям, возник новый форт, сооружение которого обычным путем потребовало бы не менее недели. И вот форт был не только построен и оснащен оставшимися двенадцатью пушками сатровиды и полудюжиной мощных орудий сарабеллы, он к тому же был еще так искусно замаскирован, что, глядя с стороны моря, Трудно было даже заподозрить о его существовании. Земляные валы были покрыты дерном и сливались с береговой зеленью, чему способствовали также посаженные на валах, и вокруг них кокосовые пальмы, а за кустами белые акации так хорошо укрылись пушки, что их нельзя было заметить даже на расстоянии полумили Однако полковник Коуртни нашел, что тут потрачено в пустую уйма труда. Для чего так тщательно маскировать укрепление один вид которых мог бы остановить противника? Капитан Блат разъяснил. Этим мы его только насторожим, и он нападет не сразу, а когда меня уже здесь не будет, и вы останетесь без защиты. Нет, я хочу либо совсем покончить с ним, либо преподать ему такой урок, чтобы никому не повадно было нападать на английские поселения. Эту ночь... Блад провел на борту Арабеллы, которая бросила якорь у самого берега, там, где он очень высок и ответственной стеной уходил в воду. А на заре население Сен-Джиона было разбужено оглушительной орудийной пальбой. Губернатор выскочил из дома в ночной рубашке, решив, что испанцы уже напали на остров. Однако стрельбу вел новый форт Парк. Он прямой на полил из всех своих орудий по три виде, а та, убрав мачты, стояла точнёхонько в середине судоходного пролива, поперёк фарватра, носом к берегу, кормой к банке. Губернатор, поспешно облачившись, вскочил в седло и в сопровождении Маккартни поскакал на мыс к обрыву. При его приближении стрельба прекратилась. Судно, изрешечённое ядрами,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 Отдает ли капитан Блат себе отчет в том, что он полностью блокировал вход в гавань для всех судов, кроме самых мелководных? «Именно к этому я и стремился», — сказал капитан Блат. «Я искал самое мелкое место пролива. Корабль затоплен на глубине шести сажен и сократил эту глубину до двух». Губернатор решил, что над ним смеются.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 Но если затопить судно было единственной вашей целью, то какого дьявола понадобилось вам тратить на него порох, почему было не пустить его на дно, попросту продыряя ему борт?» Капитан Блат пожал плечами. «Небольшое упражнение в артиллерийской стрельбе. Мы хотели одним выстрелом убить двух зайцев. Упражнение в стрельбе с такой дистанции...»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 Капитан Блад потребовал, чтобы его команду снабдили провиантом, и запросил пятьдесят голов скота и двадцать свиней. Губернатор снова хотел было поторговаться, но капитан Блад пресек его попытку в столь сильных выражениях, что это ни в коей мере не могло содействовать улучшению их взаимоотношений. Скот в запрошенном количестве был доставлен и пираты принялись пиратствовать пока что в мирной форме. На берегу бухты запылали костры, скот закололи, туши разделали и вместе с пойманными тут же черепахами насадили на вертела. В этих незлобивых занятиях пролетело трое суток, и губернатор уже начал терзаться сомнениями, не сыграл ли над ним капитан Блат. Вместе с своими пиратами злую шутку дабы схоронить здесь концы каких-либо своих гнусных дел. Капитана Блада, однако, эта отсрочка нападения нисколько не удивляла. «Дон Мигель не поднимет паруса», — объяснил он, — «пока не потеряет надежды, что дон Винсента де Кассанегра на своей Атревиде присоединится к нему». Еще четверо суток протекли в бездействии губернатора ежедневно, Скакал верхом в маленькую бухту, уилок бикаф и давал волю своим подозрениям, засыпая Блада ядовитыми вопросами. Эти свидания день от дня становились взаимно все более неприятными. Капитан Блад ежедневно и все более ясно давал понять губернатору, что не питает надежды на колониальные успехи страны, который может проявлять так мало здравого смысла при выборе людей для управления своими за океанскими владениями. И только появление эскадры Дона Мигеля у берегов острова Антигуа предотвратило полный разрыв отношений между губернатором и его союзником-пиратом. Весть о появлении эскадры принес в бухту Уиллоугбекав в понедельник на рассвете один из караульных нового форта, и капитан Блат тотчас же высадился на берег, взяв с собой сотню людей. Для командования кораблем был оставлен Волверстон. Грозный канонир Огл вместе с своими пушкарями уже находился в новом форте. Шести милях от берега, прямо против входа в гавань Сент-Джон, подгоняемые свежим северо-западным ветром, умерявшим зной утренних лучей, шли под всеми парусами четыре стройных корабля,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 «Виржен-даль-Пиляр» — одно из красивейших и весьма грозных испанских судов, на котором адмирал плавал с тех пор, как капитан Блатт несколько месяцев назад потопил его Милогроссу. «Виржен-даль-Пиляр» был большой черный галеон, сорока орудиями на борту, в числе которых имелось и несколько тяжелых пушек, бивших на три тысячи ярдов.